Резким движением он вырвал муфту из ее руки и отшвырнул в сторону. Затем крепко прижался ртом к ее губам, и как Кристина не вырывалась освободиться от его объятий, ей не удалось. То, что он сделал сейчас, вовсе не входило в его намерение. С того момента, как он узнал о местонахождении Кристины, Он предвкушал, как отомстить ей, но он хотел причинить ей боль словами и ни в коем случае не собирался унизиться до того, чтобы прикоснуться хотя бы к одному завитку ее волос. Девлин вспомнил раннее утро в Нью-Йорке. Он находился на палубе, готовясь к скорому отплытию. Погода была срой, промозглой, и Девлин не мог сдержать дрожи. Стюарды укладывали багаж, ровно гудели двигатели, на фоне горизонта возвышались здания Манхэттена, куда ни кинь, взгляд, виднелись трубы, причалы, мосты, баржи, пароходы, буксиры, а у соседнего пирса бросались в глаза четыре красные трубы лайнера Голденберга. К причалу подкатил автомобиль марки «Паккарт». Что это? «Кто это?» — спросил Девлин первого помощника, когда из машины вышел коренастый человек с крупными чертами лица и величественно поднятой головой увенчанной гривой седых волос. «Мистер Голденберг», — ответил первый помощник. Девлин слегка приподнял брови. Он достаточно долго плавал на море, чтобы знать. Владельцы пароходных компаний редко поднимаются на борт собственных судов. А затем он увидел её. Она была в платье абрикосового цвета. Его простой и элегантный покрой обрисовывал ее обольстительную фигуру. Из-под большой широкополой шляпы со страусовыми перьями падали на плечи густые черные волосы. Чтобы шляпу не сорвал дующий с гудзона бриз, она была закреплена вуалью, завязанной под подбородком. Затянутая в лайковую перчатку рука, доверчиво и любовно покоилась на сгибе локтя этого бульдожьего вида владельца пароходной компании. — А что это за женщина? — напряженным голосом спросил Девлин. — Миссис де Вилье, За ней закреплена отдельная каюта на борту Коринфии. Я думаю, она пережила какую-то трагедию и потеряла мужа, сэр. Пояснил первый помощник и затем добавил «Жаль, что она не плавает на борту Ниневии». «Очень жаль». Мрачным тоном согласился Девлин и, круто повернувшись, направился в каюту. Она из веселых утех Сразу ушла на Каринфию. В ее распоряжении не было времени для того, чтобы успеть выйти замуж, а затем овдоветь. Миссис Девилье — лугунья и самозванка. И Девлин отлично понимал, почему Голденберг предоставил ей полную свободу на судне. Она занималась проституцией на просторах Атлантики, как занималась этим в Ливерпуле. Неудивительно, что многие мужчины-пассажиры снова и снова оказывались на борту Коринфии. Теперь ее патроном был Теобальд Голденберг, и Девлин знал, каким образом она добилась этого привилегированного положения. Он представил себе Кристину в постели Голденберга и крепко выругался. Настроение его отнюдь не улучшилось при виде Кейт, которая раздраженно тыкала пальцем в пресс-попье на его письменном столе. «Тебе пора сойти с судна», — коротко сказал он. «Через час мы отплываем». «А разве не могу я тоже отправиться в рейс?» Дайвлин посмотрел на нее с неприязнью. Желание, которое она некогда в нем возбуждала, полностью исчезло. Какое-то время он чувствовал за нее ответственность, жалел ее. Сейчас же он вообще никаких чувств к ней не испытывал и хотел лишь одного, чтобы она ушла, но никакие слова и аргументы не помогали. Кейт присосалась к нему, как пиявка, то угрожая скандаля, то умоляя, чтобы он занялся с ней любовью. То, отчего он раньше получал чувственное удовольствие, сейчас вызывало в нем отвращение. Без настойчивого присмотра Бесси Кейт отказалась от утомительного мытья и боролась с запахом пота с помощью дешевых духов. Грязное белье по нескольку дней валялось на полу, пока Девлин брезгливо не вышвыривал его. Дуан как-то сказал, что ее следовало бы выгнать, но... Девлин беспомощно признался, что не может этого сделать, потому что испытывает определенное чувство ответственности за неё. Ну, назвал его дураком, и Девлин с ним согласился. Это был даже слишком мягкий эпитет. Если бы только знал Девлин, что Кейт переспала со множеством моряков что их число все растет, и что у каждого из них она спрашивала о местонахождении Станислава. На борту Каринфии есть женщина, которую берут в каждый рейс. Мне говорил об этом Джерри. Джерри — это первый помощник. Девлин внимательно посмотрел на Кейт. Если бы только она увидела эту женщину. Она... «Хозяйка за столом капитана», — продолжала Кейт. «Джерри говорит, что она главная приманка Каринфии. Почему я не могу делать то же самое?» На минуту дэвлин заколебался. Кейт была одной из самых популярных девиц в веселых утехах. Ее удивительно тонкая талия и непомерно огромные груди с первого взгляда приводили мужчин в возбуждение. Он увидел как она действует на членов его собственной команды. Однако он не намерен превращать Ниневию в бордель. И Кейт не будет выполнять здесь ту роль, какую выполняет леди Кристина. Черт бы ее побрал! Со злостью подумал Девлин. Она казалась такой же красивой, как и раньше, когда приблизилась к трапу, держа руку, на локте владельца пароходной компании. Чистая, свежая, бодрая. Она такая же шлюха, как и Кейт, но она в состоянии преодолеть социальные барьеры. Кристина выглядела настоящей аристократкой, когда шла к пароходу. Девлин заметил лукавый блеск в ее глазах, когда Кристина повернула голову к Голденбергу и что-то зашептала ему на ухо. Услышал довольный смех владельца компании. «Сука!» — сказал Девлин, наливая полный бокал бренди. Кейт, полагая, что он говорит о ней, зло смотрела ему в спину прищуренными глазами. Ей хотелось убить его за то, что он ее не любит. Не сейчас, потому что она пока не готова к этому, а позже, когда он вернется». Тогда она убьет Девлина и освободится от него. Он никогда не получит Кристины. У него никогда больше не будет другой женщины. Удивительно простое решение. И почему только она не додумалась до этого раньше? Кейт засмеялась, провела пальцами по плечам Девлина и к его облегчению сошла с корабля. Затем Девлин как бы, между прочим, спрашивал своего первого помощника, продолжает ли миссис де Вилье оставаться постоянным пассажиром Каринфии. Первый помощник, который гордился тем, что всегда был в курсе всех событий, однажды сообщил ему, что ходят разговоры, будто миссис де Вилье станет скоро миссис Голденберг. Глава пароходной компании Голденберг разводится со своей женой, которая не пытается оспаривать справедливость развода. А еще ходят слухи, что миссис Девелье близка к тому, чтобы покончить со своим вдовством и выйти замуж за герцога Марнского или за молодого Уэсли Уоллеса, сына детройтского миллионера и филантропа, либо же за какого-то русского князя. Когда Девлин получил Первое послание от Теобальда Голденберга с предложением встретиться и обсудить вопрос о приглашении его на должность капитана Лебедя он просто скомкал бумагу и бросил в корзину для мусора. Однако, получив телеграмму с предложением встретиться с миссис Девильге, которая руководила внутренним оформлением Лебедя, Девлин телеграфировал согласие и стал ждать встречи в своей каюте, пока сумерки постепенно превращались в ночь. Тот момент, пока он не повернулся к ней, был одним из самых трудных в его жизни. Он ощущал запах ее волос свежих, чистых, и испытывал неодолимое желание попросить её о том, чтобы она бросила Голденберга и пришла к нему на Неневию. Он повернулся к ней, подсознательно, ожидая увидеть ту же самую Кристину, которую оставил в Ливерпуле. Усты, черные до пояса волосы, смуглая кожа, лица без следов крема или пудры, дешевая блузка, юбка, подчеркивающая стройность юной фигуры и босые ноги. Увидев ее освещенное лампой лицо, похожее на лицо Мадонны, он инстинктивно шагнул к ней, исполненный любви и желаний, и вдруг заметил изысканный дорожный костюм, лисий мех-муфты, элегантные модные туфли, и всем этим она обязана тому, что была шлюхой и проституткой, что не способна сохранить верность одному человеку, даже человеку, который любил ее и которого любила она. Горечь и ярость захлестнули его, и Девлин полностью потерял над собой контроль.